абура, болтуны, мин-мин и пивуны, оси цуку-цуку, так и среди цикад бывают цикады абура, цикады мин-мин и цикады оси цуку-цуку. Цикады абура упрямы и для занятий спортом непригодны. Мин-мин весьма надменный, с ними лучше не связываться. Интереснее всего охотятся за цикадами оси цуку-цуку. Ловить их можно только в конце лета. В дни, когда осенний ветер бесцеремонно врывается в отверстия в одежде и гладит голую кожу, вызывая простуду и все сопутствующие ей прелести, эти существа распевают, задрав хвосты. Славно распевают они. И мне даже кажется, что они только затем и существуют, чтобы петь и быть изловленными котом. И в начале осени я их ловлю. Это упражнение называется «ловлей цикат.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 И вы верно считаете, что раз уж Йосицуна спускался вниз головой, то кошкам это и подавно подобает. Но это не так. Йосицуна Минамото, один из героев японского феодального эпоса, знаменитый полководец одного из главных феодальных кланов Японии в конце XII века. Посмотрите, как растут у кошки когти. Они загнуты назад.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 Настоящие тайваньские дикари от дамы XX века. Рассмотрим историю одежды. Впрочем, она так обширна, что уступим честь ее составления господину дреку и мы увидим, что человечество держится только на одежде.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 Картина, видимо, должна была изображать Дзютара вами в тот самый момент, когда он одержал победу над гигантской змеей. Дзютара вами один из героев японских преданий. К сожалению, для змеи места не хватило, и вид у Дзютара, воздевшего меч к небу, был довольно глупый. Влезая в воду, оборотень с картиной на спине сказал «Вот безобразие! Остыло!» Следом за ним в бассейн забрался другой оборотень.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 Говорят, когда Йоси Цуне отправился из Хоккайдо в Маньчжурию, к нему пристал один очень ученый хоккайдосец. И вот сын этого самого Йоси Цуне напал на великий Мин. Мин — китайская императорская династия, правившая с 1368 по 1644 год. Йоси Цуне жил двумя веками раньше первого минского императора.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 И совершенно непростительно, добиваясь от меня мяуканье, приказывать бить меня, словно в приказе об избиении предусмотрено и мяуканье, которое все-таки зависит от меня. Это не уважение к личности. Он считает котов дураками. Понятно было бы, если бы на месте хозяина был Канеда Кун, которого хозяин ненавидит как змею. Но со стороны хозяина, который так гордится своей ноготой это неблагородно. Впрочем, сказать по правде, хозяин вовсе не такой уж плохой человек.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 По мнению жены, знаменитый Кэйгэцу не стоил ни гроша. Кэйгэцу — это первый критик нашего времени. Он говорит, пей, значит, нужно пить. Ерунда всё это. Пусть он не лезет ни в свое дело, этот Кэйгэцу или Байгэцу, как его там. Что за чушь? Пить, чтобы потом мучиться. Не только пить. Он говорил еще общайтесь, гуляйте, путешествуйте. Ужас, а еще первый критик называется —